«Петрова, спасай!» Эти слова буквально выкрикиваю, стоит только Майе ответить на мой звонок. И тут же оглядываюсь. Кажется, мой суперплан уже стал достоянием общественности, а это означает, что я на пороге самого большого провала в моей жизни. «Что такое?» – сонно бурчит подруга, очевидно, до этого момента крепко спавшая. «Мне нужна твоя помощь». «Какого плана?» «Расскажу все при встрече. К тебе сейчас можно?» «Если только через полчаса». «Хорошо, но не больше. Я сейчас приеду». Наверное, в этот момент самым разумным было бы остаться дома, переждать и признаться во всем мужу, а после принять то, что и без того просилось на поверхность. Но я уже слишком глубоко погрузилась в свою выдумку». Накинув пальто, я сунула ноги в кроссовки и помчалась к Петровой в надежде на то, что Майя выручит меня и на этот раз. Так-так, погоди, я с Просоньей ничего не соображаю. Ты предложила ему узнать Элен среди толпы? Ну да, и сейчас мне нужен тот твой парик. Еще раз? Зачем? Чтобы побывать в этой самой толпе, а после сбежать. Хм... Петрова плюхнулась на стол, потёрла виски, и когда вскинула на меня взгляд, я поняла, что мой план — полное дерьмо. Нет, я с самого начала понимала, что он не без возможных провалов, но считала его относительно жизнеспособным. «А если он тебя догонит и выяснит, что Элен — это Надя?» «Ну, значит, догонит». Я пожала плечами и уселась напротив подруги. И когда она задала тот вопрос, что мучил меня все это время... Поняла, что у меня нет на него ответа. «И ты готова к тому, что все откроется?» «Я не знаю». «Не знает она». Петрова резко вскочила на ноги и заходила по кухне. А я наблюдала за ней и не понимала, что еще такого изобрести, чтобы разрулить то, на что согласилась. Вроде и отказаться не могла по явным причинам. И по факту оказалась совершенно не готовой к встрече с собственным мужем. «Дерьмо твой план, Шарапова!» – озвучило то, что я и так уже осознала Майя. «Все коту под хвост так спустишь. Так, еще раз напомни, когда вы встречаетесь?» «Через два часа в Гранд-Каньоне». «Хорошо. И он будет узнавать тебя среди толпы?» «Ну да. Я поставила ему такое условие. Кстати, как он его воспринял?» «Нормально». Сказал, что готов на все. Козел! Петрова заходила туда-сюда еще быстрее, пока я наблюдала за ее мельтешением. Лично у меня не было никаких мыслей о том, что делать дальше. Точнее, был план. Но... Но представить, что я пройду в стороне от мужа в парике Майи и буду неузнанной, после чего мне удастся сбежать, теперь уже было невозможно. Хотя, поначалу эта идея казалась мне блестящей. Значит, слушай меня, Шарапова. Все твои дурацкие планы шлем в задницу. Так, я предлагаю поступить следующим образом. Она вновь метнулась на место напротив и, склонившись ко мне, будто кто-то мог нас подслушать, зашептала, озвучивая свою затею. Один бог ведал, чего мне стоило провести снаружи торгового центра, где Элен и Дима условились встретиться, целых десять минут. Я металась возле стеклянных дверей, проклиная свою доверчивость и задумку Майи, на которую согласилась. Еще полчаса назад я была уверена, что все получится. Сейчас же очень в этом усомнилась. План Петровой был прост, оттого и вызывал у меня кучу вопросов. Сейчас, можно сказать, задним числом. У меня находился ее телефон. Свой же я отдала самой Майе. До поры до времени она прогуливалась по бутикам торгового центра, пока обманутый Дима пытался выявить среди посетителей Гранд-Каньона свою Элен. «А после того, как я бы случайно встретила своего мужа, Петрова бы продефилировала чуть поодаль, естественно, нацепив парик». Как в лучших кинофильмах, которые объединяют в себе гротеск и трагифарс. «Он здесь расхаживает по холлу». Пришло мне сообщение через пару минут после того, как я уже готова была оказаться внутри. «Выжди еще немного и заходи. Дима, возле кофейной кантаты. О, это место я знала. Именно там мы покупали свекрови набор кофе в прошлом году и чайный сервис в придачу. Значит, найти благоверного будет не так-то и сложно. Пройдясь туда и обратно еще несколько раз, я все же решилась». Подошла к дверям в торговый центр и, когда они разъехались прямо передо мной, вошла внутрь. Меня ощутимо затрясло. Стоило только теплу и ароматом кофеин окутать меня с ног до головы. Или пан, или пропал. Только теперь я на собственной шкуре поняла значение этой поговорки. Приостановившись, когда поравнялась с кофейной кантатой, я быстро огляделась. После чего стала усиленно делать вид, что оказалась здесь случайно. Диму я увидела не сразу. Пришлось притвориться, что рассматриваю выставленные на витрине коробки для подарков и разноцветные воздушные шарики. Их почти не видела. Окружающее сливалось для меня в сплошной размытый калейдоскоп. Однако стоило только мне выцепить взглядом Диму, как сознание прояснилось. Или сейчас, или никогда. Привет, милый. Как можно спокойнее поздоровалась я, когда оказалась напротив мужа. Меня охватила дрожь, да такая, что колени стали подгибаться, однако внешне я старалась остаться спокойной. «Привет, а ты что здесь делаешь?» Взгляд Димы заметался по окружающей обстановке. В данный момент он напомнил мне пойманного в клетку зверя. «Я Данке подарок приехала посмотреть». Решив пойти до конца, я приподнялась на носочках и поцеловала Диму в губы. «Ты тоже здесь за этим или по делу?» «За этим. Тогда давай вместе что-нибудь выберем. Ей будет приятно». Подхватив мужа под руку, я повернулась вокруг собственной оси и тут же застыла статуей, когда в нескольких шагах от нас торопливо промчалась Петрова. «Если бы не знала, что это действительно она...» Я бы точно решила, что Элен стала настоящей. «Дим!» – позвала я мужа, когда поняла, что он застыл, провожая Майю Элен взглядом. «Что ты хотел Дане подарить?» – я спрашиваю. «А? Что-то случилось?» «Нет, он встрепенулся, словно только что избавился от сна, и мне стоило огромных усилий сдержаться». Пока я расспрашиваю его о том, что мы будем дарить на день рождения нашему ребенку, он умудряется думать о другой женщине. Пусть даже эта женщина тысячу раз выдуманная. Именно это и царапало острее всего. Тогда в чем дело? Ни в чем. Давай выберем подарок. Давай. Победно улыбнувшись, я отвернулась от мужа и принялась рассматривать часы, выставленные на витрине. А когда телефон Димы возвестил о входящем сообщении, моя улыбка стала еще шире. Я надеялась, что Петрова не подкачает. Хотя, даже если это случится, я придумаю, как все исправить. Пока же счет был 1-0 в мою пользу. И даже если позже я потерплю самое разгромное поражение в своей жизни, сегодня никто не отнимет у меня болезненную радость от, казалось бы, несуществующей победы.